Говорит Ленинград. Ленинградское радио начинает свои передачи. Изменяя веселой традиции, Дождиком встретил меня Ленинград. Мокнут прохожие, мокнет милиция, Мокнут которые лето подряд Дождь по спальтури. Евгения Сергеевна откровенно изумилась, когда сын ввел в переднюю красивую незнакомую девушку. Все понятно. Нужен приют. Предлагается три варианта. Первый. наше гостя э, Простите, как вас зовут? Слава не догадался представить. Наталья. Просто Тата. Тата. Тата помещается со мной. Второй. У соседей наверху, монастыревых сейчас свободна комната, можно поместить Тату туда. Третий вариант – к Монастырёвым перебираешься ты, Слава, а Тата занимает твою комнату. Я думаю, удобнее всего именно третий вариант. Замечательно.